«Погодите, я сейчас угощу вас тыквой. У меня есть такая паренная тыква получше того абрикоса». Несмотря на свои пятьдесят лет, Франчишка Игнатьевна легко, по девичьи, быстро повернулась на пятках и подскочила к печке. «Спасибо, Франчишка Игнатьевна. Мы ничего не хотим», — в один голос сказали женщины. «Как же вы можете отказываться от такой тыквы?» А когда я прихожу до вас, то сколько вы меня кушать заставляете? И того попробуй, и этого откуси. По-вашему, Франчишка не может угостить? Что, она не знает, как нужно принимать гостей? Ну что ж, тыква так тыква. Давайте, тетя Франчишка, тыкву, — решительно заявил Усов, подсаживаясь к столу. — Тыква, брат, тонкие, деликатес, если кто понимает. Продолжал он, с усмешкой поглядывая на шептавшихся женщин. «А чем вас угощала паня Седлецкая?» С любопытством спросила Франчишка Игнатьевна, ставя на стол сковородку с паренной тыквой. «Графинчик Вишневочки появлялся», — ответил Усов, пробуя дымящуюся тыкву. «Чуешь, баба, чем угощает Стаська?» «Вишневкой, а ты тыквой». Вмешался Осип Петрович и так смачно крякнул и разгладил усы, словно уже опрокинул стаканчик забористой вишневки. — Ты бы лучше швырнула на стол нам солененьких грибочков, огурчиков, э, малого куренка, хотя бы того хроменького, я бы ему живо открутил голову, а то тыква, — тянул своим певучим тенором Осип Петрович. «Что, у нас в доме ничего другого не может оказаться?» Не унимался он, питая слабую надежду, что его занудистая жонка расчувствуется ради гостей и выставит на стол припрятанную настойку «Подождите», — снова заговорила Франчишка Игнатьевна, и, остановившись посреди комнаты, подняла указательный палец кверху. «Дайте трошки подумать». Я могла бы угостить вас свежей рыбой. Вот добрая закуска. Рыба — то пища, — весело встрепенулся Осип Петрович. Так у тебя, матка, есть рыба. Наверное, есть, коли ты сегодня ловил в шлямах. Я что-то не припомню, чтобы я ходил на шлямы, предчувствуя коварство жены, усомнился Осип Петрович. Раз ты не ловил то мне птички рыбы не натаскают. А он лишь бока спрашивает, есть ли у меня рыба. Люди добрые подумают, что он меня закормил рыбой, а я все никак не могу растолстеть. Сам целый день крюки-дрюки строит, все замусорил, не наубираешься, а в доме ни одной рыбной косточки не видно. — И добрая настойка была у Седлецких? — спросила Усова Франчишка Игнатьевна. — Вишневки, Франчишка Игнатьевна, я так и не попробовал, — ухмыляясь ответил Усов. — Тю! — разочарованно протянул Осип Петрович. — А почему бы вам не попробовать той настойки? — Не пью, — ответил Усов. — Кроме нашей московской ничего не употребляю. — Вот это гарно! Она ж душу успокаивает. — И играет. Хлёстко шлёпнув себя ладонью по колену, согласился Осип Петрович. А как сама Стаська, не обращая внимания на азартные выкрики мужа, допытывалась Франчишке Игнатьевне? — Как сама хозяйка? — Очень за вами ухаживала. — Сдаётся мне, что с ней сегодня хворость приключилась. Франчишке Игнатьевне не терпелось рассказать, как сегодня бронилась и рвала на себе волосы стася седлецкая и она ждала для этого подходящего момента вот если бы женщины перестали шептаться и обратили бы на хозяйку внимание стася сегодня совсем не своя горестно поджимая щеку продолжала франчишка игнатьевна ну совсем помешанная ну чего то причепилось Причувствуя, что у супруги чешется язык, вмешался Осип Петрович. Помешанная-то хворая.